только хитростью интригами, да еще тем, что сумела вовремя позолотить ручку советников вашего батюшки, потому-то ей и удалось женить ваших братьев на двух своих распутных дочках и своей столь же распутной кузине. Увлекшись, он стал представлять королеве воображаемый диалог между своей теткой Маго, графиней Бургундии и Артуа, и королем Филиппом Красивым. — Дорогой мой сеньор, мой родич, мой кум, а что, если вы выдадите мою любимую крошку Жанну за вашего сына Людовика? — Как он не хочет? — Считает, что она слишком худа? Ну что ж, дайте ему в жены Маргариту, Филиппу, Жанну, вашему чудесному Карлу, мою душечку Бланку. Как же мы будем радоваться их любви! И потом, если мне уступит Артуа, которым владел мой покойный брат, графство Бургунское отойдет нашим птенчикам. Ах, мой племянник Робер, да выкиньте, наконец, этому псу какую-нибудь кость. Пусть получает замок Конше в графстве Бумон. Этой деревенщине за глаза хватит. И давай нашептывать разные подлости нашему Ногаре сулить золотые горы Мариньи. И вот выдает замуж одну, выдает замуж вторую, выдает замуж третью. И когда дело сделано, наши крошки-шлюхи начинают сговариваться, слать друг другу письма, добывать себе любовников и сил выбиваться, лишь бы украсить рогами корону Франции. «Ах, будь поведение их, мадам, безупречным!» Я бы еще как-то сумел обуздать свою досаду. Но дочки графини Бургунской узнают, с кем имеют дело. Не беспокойтесь, я вымещу на них все то зло, что причинила мне тетушка, тем паче, что и ведут они себя недостойно и изрядно насолили мне. Изабелла задумчиво внимала этой словесной буре. Артуа приблизился к королеве и произнес вполголоса, — Они вас ненавидят. Надо сказать, что и я со своей стороны с самого начала недолюбливала их без всякой на то причины, — ответила Изабелла. Вы не любите их, потому что они лгуньи, потому что думают только о наслаждениях и забывают о своем долге. «Но они-то, они ненавидят вас, потому что завидуют вам». «Однако ж судьба моя не слишком завидна», — вздохнула Изабелла. «Их положение кажется мне куда приятнее, чем мое». «Вы королева, мадам, королева по духу и по крови. Пусть ваши невестки носят корону, королевами они никогда не будут». Вот поэтому-то они относятся и будут относиться к вам столь враждебно. Изабелла вскинула на кузена свои прекрасные голубые глаза. И Артуа понял, что сумел коснуться чувствительной струнки. Отныне Изабелла целиком была на его стороне. — Известны вам имена? — Ну, тех людей, с которыми мои невестки? — спросила она. В отличие от своего родича, Артуа, Изабелла не любила прибегать к сильным выражениям, и иные слова просто не шли с ее губ. «Не знаете?» — допытывалась она. «Но без этого я не в состоянии что-либо предпринять. Узнайте, и клянусь вам, я немедленно под любым предлогом прибуду в Париж и положу конец всем этим безобразиям. Иначе как и чем я смогу помочь?» Сообщили ли вы о ваших подозрениях моему дяде Валуа? Изабелла снова говорила решительно, властно, твердо. Признаться, я воздержался от разговоров с его высочеством графом Валуа. Хотя он мой покровитель и лучший мой друг, но ведь он прямая противоположность вашему батюшке. Он разнесет повсюду то, что предпочтительно держать в тайне, Он до срока спугнет дичь, и когда распутницы попадутся в западню, они окажутся свитея монашек.